Глава 8 В деревне мошенников. Через неделю, 26 мая, фура достигла верховьев Фрезера. Дожди все еще продолжались, но проводник уверял, что скоро наступит хорошая погода. Миновав истоки реки, где местность была довольно гористая, прекрасная повозка решительно повернула на запад. До границы Аляски оставалось лишь несколько дней пути. За последнюю неделю нашим путникам не встретилось ни одного села, ни одной деревушки. Руно вел их все самыми глухими дорогами. Но так как он знал местность отлично, то господин Каскабель был им очень доволен. В этот день Руно сообщил господину Каскабелю, что если тот желает, можно будет сделать отдых в деревне, находящейся неподалеку. Этот отдых был бы особенно полезен для лошадей, которые за последнее время сильно утомились. «А что это за деревня?» — спросил господин Каскабель, вообще относившийся недоверчиво к жителям Колумбии. «Деревня Мошенников!» — отвечал проводник. «Деревня Мошенников!» — вскричал господин Каскабель. «Да, она так называется, потому что, — подтвердил Жан, — вероятно, это какое-нибудь испорченное индейское название. Там живут индейцы. А англичане там есть? Во всяком случае, немного. Даже если их там только два человека, то деревня вполне заслуживает этого названия». Вечером прекрасная повозка остановилась у въезда в деревню. Через три дня путешественники уже должны были достигнуть границы, отделяющей Колумбию от Аляски. Как только это случится, господин Каскабель снова придет в хорошее расположение духа, которое совершенно покинуло его с тех пор, как он ступил на землю, находящуюся под властью королевы Великобританской. В деревне мошенников жили краснокожие индейцы, но между ними было несколько человек англичан, частью охотников по профессии, частью гарнизонных офицеров, приезжавших сюда лишь на охотничий сезон. В числе офицеров гарнизона Виктории находился некий баронет сэр Эдуард Тернер, надменный, напыщенный и грубый господин. Своим титулом и национальностью он кичился выше всякой меры и презирал французов настолько же, насколько господин Каскабель ненавидел англичан. Случилось, что в этот же самый вечер собаки баронетов встретились неподалеку от прекрасной повозки с Ваграмом и Маренго и погрызлись так, что только клочья полетели. Лай, виск и рев поднялся невозможный. «Сэр Эдуард Тернер!» живший в доме на краю деревни, выбежал на улицу и начал бить арабником собак господина Каскабеля. Рассерженный акробат бросился к месту драки и вступился за своих собак. Сэр Эдуард Тернер, превосходно говоривший по-французски, сразу узнал, с кем имеет дело, и отнесся к скомороху крайне пренебрежительно. Господин Каскабель вспыхнул, но сдержался не желая заводить скандала на английской территории. Он довольно учтиво заметил баронету. «Ваши собаки, сударь, первые начали драку с моими». «С вашими!» – презрительно возразил баронет. «Ну что такое ваши собаки? Они годятся только на то, чтобы порядочные собаки их кусали, а люди били». «Ваши слова недостойны порядочного человека» сказал господин Каскабель, все еще сдерживаясь. Этими словами только и можно говорить с людьми вам подобными. Я с вами был вежлив, сударь, но вы показали себя крайним невежей. Берегитесь, вы знаете ли, с кем говорите? Я сэр Эдуард Тернер, баронет. Господин Каскабель побледнел, а глаза у него загорелись. Сжав кулаки, он двинулся было на баронета, но в это время Наполеона подбежала к отцу. Корнелия нарочно послала дочь позвать Сезара домой. «Сейчас», — отвечал господин Каскабель, — «скажи своей матери, что я сейчас приду. Только вот переговорю с этим господином. Ступай, Наполеона». Услыхав это имя, баронет презрительно захохотал. «Наполеона!» — передразнил он. Эту девчонку зовут Наполеонной. Уж не в честь ли того чудовища?» Тут господин Каскабель потерял всякое терпение. Скрестив на груди руки, он вплотную придвинулся к баронету. «Вы меня оскорбляете», — сказал он. «Я? Вас? Да. Меня?» Вы оскорбляете великого человека, который, если бы высадился на ваш остров, проглотил бы его как устрицу. Неужели? Разумеется, дрянь. Баронет отодвинулся немного и встал в позу боксера. Вы меня оскорбили, господин баронет, и должны за это ответить. Разве можно оскорбить скомороха? Раз вы вступили со мной в препирательство. «Стало быть, вы признали меня равным себе и должны мне дать удовлетворение». «На чем же мы будем драться? Уж не на пузырях ли, как ваши клоуны?» «Господин англичанин». «Наконец, разве со скоморохами дерутся?» «Дерутся!» — вскричал господин Каскабель вне себя от ярости. «Дерутся! А кто отказывается с ними драться, того они бьют» и не заботясь о том, что его противник, наверное, имеет над ним преимущество как боксер, Каскабель бросился на Баронета. Но в эту минуту как раз подоспела Корнелия, а с другой стороны прибежали офицеры, товарищи Баронета, решившиеся не допустить сэра Эдуарда до унизительного, по их мнению, бокса с балаганным шутом. Офицеры принялись громко говорить оскорбительные слова по адресу семейства Каскабель. Карнелия слушала спокойно, по крайней мере, по наружности. Она только кинула на сэра Эдуарда молниеносный взгляд, но не сказала ничего. Прибежали Жан, Гвоздик и Сандр. Грозила разразиться настоящая битва. Как вдруг госпожа Каскабель вскричала. «Пойдем домой, Сезар! И вы, дети, тоже ступайте! Домой все!» Это было сказано так повелительно, что никто не решился ослушаться. Семья вернулась в фуру. Какой вечер провел господин Каскабель? Все время он сидел красный, как рак. Получить оскорбление от англичанина и не отомстить. Нет, он непременно пойдет и задаст ему. Дети господина Каскабеля тоже горели нетерпением пойти с отцом и помочь ему расправиться с оскорбителем. Госпоже Каскабель стоило больших трудов успокоить мужа и детей. Она сама соглашалась, что англичанин поступил возмутительно, но не отпускала мужа наказывать его, как тот не просился. «Нет, Сезар, нельзя!» — неизменно отвечала Корнелия на все его просьбы. «Я это запрещаю». Почтенный акробат покорялся, хоть и с крайней неохотой. Карнелия с нетерпением дожидалась следующего дня, чтобы уехать поскорее из проклятой деревни. Она чувствовала, что успокоится только тогда, когда отъедет на несколько миль. Чтобы никто не вышел ночью из повозки, она не только сама заперла дверь, но и осталась дежурить всю ночь на галерее. На следующий день, 27 мая, Корнелия разбудила всю семью с трех часов утра. Для большей безопасности она желала выехать еще до рассвета, покуда англичане и индейцы спали. Это было самым действительным средством помешать столкновению. Но все заметили, что сама госпожа Каскабель была чрезвычайно взволнована. Щеки ее были красны, глаза горели. Она беспрестанно торопила мужа и гвоздика, выговаривая им за их мешкотность. «Во сколько дней мы можем доехать до границы?» — спросила она проводника. «В три дня», — отвечал Рано, — «если нас ничто не задержит». «Так скорее в путь», — возразила Корнелия. «Главное, чтобы никто нас не видал». Однако невозможно было рассчитывать, что господин Каскабель уедет из деревни, не отплатив баронету за оскорбление. Он никак не мог с этим помириться и перед самым отъездом объявил, что пойдет немного прогуляться по деревне но Корнелия не пустила его и стала предостерегать малейшие его движения. «Ты куда, Цезар? Не ходи, Цезар! Не пущу, Цезар! Только и слышал он все время. Никогда еще он не находился до такой степени под башмаком у своей жены, как в этот день. Приготовления к отъезду окончились скоро, и лошади были запряжены. В четыре часа фура двинулась. Господин Каскабель и его дети по настоянию Корнелии сели внутри фуры. Сама госпожа Каскабель села на передней галерейке. А Гвоздик и Индеец пошли вперед. Четверть часа спустя деревня мошенников скрылась за густыми деревьями, которые ее окружали. День только что начинал брезжить. Все кругом было тихо, пустынно, безлюдно. Корнелия свободно перевела дух. «Итак, все кончилось благополучно, и никакого столкновения не будет». «Ты, стала быть, очень боялась этих людей, Корнелия?» спросил жену господин Каскабель. «Очень боялась», — коротко отвечала она. Три дня прошли без всяких приключений. Проводник объявил, что английские владения кончились. Фура переехала через границу и остановилась для продолжительного отдыха. Оставалось расквитаться с индейцем и поблагодарить его за верную и усердную службу. Рано распростился с семьей акробатов, растолковав им, как проехать кратчайшим путем в Ситху, главный город русских владений в Америке. Почувствовав себя не на английской территории, Каскабель мог бы, кажется, вздохнуть свободно. Но нет. Он все еще был мрачен, все еще находился в угнетенном расположении духа, не будучи в состоянии переваривать полученного оскорбления. Он чувствовал обиду так же живо, как будто только что ее получил, а не три дня тому назад. — Послушай, — сказал он жене, — отпусти меня назад одного. Я непременно должен посчитаться с англичанином. Иначе я никогда не успокоюсь. «Это уже сделано, Сезар», — отвечала госпожа Каскабель. «Я с ним сосчиталась». «Да, она действительно сосчиталась». В ту ночь, когда все крепко спали, Карнелия отправилась к дому баронета и, подстерегши англичанина, когда он выходил на охоту, пошла за ним по пятам. Дав ему углубиться в лес, Почтенная силачиха, получившая премию от города Чикаго, отдула его так, что сэр Эдуард долго не мог подняться и пролежал на земле до утра. «О, Корнелия! Корнелия — О, Карнелия, Карнелия! – Вскричал Цезар, крепко пожимая руки своей жены. — Ты отомстила за меня, ты восстановила мою честь. Ты вполне достойна быть супругою Каскабеля.